и «Его поглотил водоворот, и тело так и не нашли». айзаб помолчала и с силой сжала руку матери. «Негр Паламина согласился отвезти меня обратно в Буэнависту, а Национальная гвардия доставила сюда». «Это было долгое путешествие», — заключила она. Больше она ничего не сказала. Было ясно, что вспоминать об этом ей неприятно, и хочется насладиться присутствием родных, которые после её возвращения словно воспрянули к жизни после бесконечных дней тоски и тревоги. «Теперь главное подготовиться к путешествию», заметил Себастьян, который вновь ощутил себя главой семьи и опасался, как бы волнение не выбило его близких из колеи. Дождь прекратился. Мама тоже перестала плакать, поэтому нам следует поторопиться, не то вода в реках скоро спадёт. Корабль готов». И он действительно был готов. Покачивался на волнах в крохотной заводе, образованной излучиной. И это был замечательный корабль, хотя ему не хватало мачт, которые лишь затрудняли бы плавание по некоторым рекам, обрамлённым развесистыми деревьями. Зато у него были руль, шесты, навес и каюты, а на носу и корме гордо красовалась тщательно выписанная рукой Аурелия Пердома надпись «Марадентро». «Замечательный корабль», — подвёл итог Аздрубаль, довольный своей работой, и привлёк к себе сестру, обхватив её за плечи. «У нас ещё не было возможности его опробовать, но я чувствую его под ногами, когда его толкает вода. Это замечательный корабль, и он привезёт нас к морю». Айза подняла к нему лицо. «Тебе не жалко уезжать?» — со значением спросила она. «Мне было бы жалко, если бы я не знал, что мы поплывём к морю». «До «Да моря ещё очень далеко», — мягко заметила сестра, нежно целуя его в лоб. «До него далеко. Много чего ещё может произойти, пока мы до него доберёмся». «Знаю, малышка, знаю. Но как бы далеко оно ни находилось, что бы ни случилось, все дороги всегда ведут к морю». На следующий день, когда Айза наблюдала с балкона галереи, как братья со стариком Акелесом грузят на борт багаж и провизию, пришла Селеста Байс и села с ней рядом. Они какое-то время молчали, а потом Лиенера рассказала «Сейчас у Ильяна становится красиво. Под лучами солнца появится трава и миллионы цветов, и Ильяна станет настоящим раем. Мне бы хотелось, чтобы вы могли остаться и увидеть это собственными глазами», Но я понимаю, что вам надо уезжать. Она ласково потрепала её по щеке. И мне хотелось бы познакомиться с тобой поближе. Она приветливо улыбнулась. Во всяком случае, добавила она. Я знаю, что сколько бы лет ни прожила, и что бы со мной ни случилось, я никогда не смогу тебя забыть. Ни тебя, ни твою семью. Айза взглянула ей в глаза, и в этом взгляде сквозила причастность к тайне. «Я знаю», — кивнула она. «Как-никак, часть Марадентру остаётся здесь». Селеста Байес в очередной раз удивили слова Айзы. Она пристально посмотрела на неё. «Ты знаешь?» Когда Айза кивнула, она спросила. «Собираешься сказать об этом Аздрубалю?» «Не Аздрубалю, никому-то другому». «Это ваш ребёнок, только ваш. Ведь вы всегда хотели, чтобы он у вас появился взамен того, которого вас лишили». Девушка протянула руку и мягко положила её на живот Селесты Баэс. «Это будет ребёнок, который наполнит вашу жизнь и подарит вам бесконечную радость. Он будет достойным потомком Баэсов и Пердома Марадентру». Айза ласково улыбнулась. но Он должен носить имя Абилай, как мой отец. Лансаротто, август 1984 года.